Глава 33. Двор особняка Граммона. Приехав в Тамп-Маликорн, узнал, что граф отбыл в Париж. Маликорн отдохнул часа два, потом продолжал свой путь. В Париж он приехал ночью и направился в маленькую гостиницу, где всегда останавливался, когда наезжал в столицу, а на следующий день в 8 часов явился в дом маршала Граммона. Маликорн приехал как раз вовремя, ибо застал графа за последними сборами. Дегиш готовился проститься с принцем перед поездкой в Гавр, где цвет французской знати собирался встретить английскую принцессу. Маликорн произнёс имя манекана, и его тотчас приняли. Граф Дегиш был во дворе дома и осматривал экипажи, которые да и ят и конюхи показывали ему. Маникан, воскликнул он. Пусть идёт скорее, чёрт побери. И он сделал несколько шагов навстречу гостю. Маликорн проскользнул в полуоткрытые ворота и взглянул на Дегиша. Граф удивился, увидев вместо своего друга незнакомое лицо. "Простите, господин граф, сказал Маликорн, произошла ошибка. Вам доложили о Маникане, а я только его посланный". А разочарованно протянул Дегиш: "Что же вы тут мне привезли, письмо, господин граф. Маликорн передал первую записку, внимательно наблюдая за выражением лица де Гиша. Тот прочитал и рассмеялся, опять удивился он опять Фрейлину. Да этот чудак манекан покровительствует всем Фрейлинам Франции. Маликорн поклонился. А почему он сам не приехал? Он лежит в постели. Значит, он без денег. Дегирж пожал плечами. Да что же он делает со своими деньгами? Маликорн сделал жест, говоривший, что об этом он знает не больше графа. Так значит, он не будет в Гавре? Новый жест Маликорна. Это невозможно. Там будут все. Надеюсь, господин граф он не пропустит такого события. Ему следовало уже быть в Париже. чтобы наверстать потерянное время, он может поехать прямым путём. А где он? В Орляне? Мне кажется, сказал Дегир с поклоном: "Вы человек со вкусом". Маликорн был в платье манекена. Он в свою очередь поклонился. "Вы оказываете мне большую честь, сударь. С кем я имею удовольствие говорить? Моя фамилия Маликорн, сударь". Как вы находите, господин де Маликорн, эти пистолетные кобуры? Маликорн был не глуп и тотчас понял положение частица де перед именем равняла его с собеседником. С видом знатока он посмотрел на кобуры и ответил без колебаний: "Тяжловаты, граф". "Видите?" обратился де Гиш к сидельнику. "Этот господин человек со вкусом, находит их тяжёлыми. Что я вам только что говорил?" сидельник начал оправдываться а что вы скажете о той лошади спросил дегиш это тоже моя новая покупка на вид безупречный конь господин граф но чтобы высказать мнение следует поездить на нём ну так садитесь господин демаликорн и сделайте два-три круга Маликорн свободно собрал поводье, от узды и монштюка взялся левой рукой за гриву, поставил ногу в стремя, поднялся и сел в седло. Справа он объехал вокруг двора шагом, потом рысью, третий раз пустил коня галопом. Наконец Маликорн остановился под ле графа, спрыгнул на землю и кинул поводье конюху. "Что же?" спросил граф. "Что вы скажете, господин де Маликорн?" "Граф, отвечал Маликорн, Это лошадь мекленбургской породы. Когда я смотрел, хорошо ли пристегнут мундштук, я заметил, что ей седьмой год. В этом возрасте лошадь следует готовить к войне. Легка в поводу. Говорят, что лошадь с плоской головой никогда не бывает тугоуздой. Холка низковата. Круп заставляет меня сомневаться в чистоте немецкой породы. В ней должна быть английская кровь. Бабки прямые, но... «На рыси она засекает ноги. Обратите внимание на ковку. При вольтах и перемене ног мягка. Вообще ею легко управлять». «Хорошее суждение, господин Демолекорн», — заметил граф, — «вы знаток». Потом, повернувшись к нему, добавил, — «у вас прекрасный костюм. Вероятно, он шит не в провинции, с таким вкусом не шьют где-нибудь в Туре или Орлеане». — Нет, господин граф, это действительно парижский костюм. — Да, я вижу, но вернемся к делу и так. Манекан хочет назначение еще одной фрейлины. — Вы прочли, что он вам пишет, господин граф? — А первая кто? Маликорн почувствовал, что краснеет. — Очаровательная девушка, граф, — быстро ответил он, — Орада Монтале. — А, вы ее знаете? — Да, она моя невеста или почти... Когда дело другого рода, поздравляю, усмехнулся Дегиш. У него на языке вертелась шутка в стиле придворных, но слово невеста напомнило ему об уважении к женщинам. А для кого второй патенс спросил Дегиш? Не для невесты ли манекана? В таком случае мне её жаль, бедняжку. Плохой будет у неё муж. Нет, граф, второй патенс Для мадмуазель де ла бомб ле блан де ла валььер. Не знаю её. Да, господин граф, её мало знают в свете, сказал малекорн с улыбкой. Хорошо, я поговорю с принцем. Кстати, она дворянка? Да, из очень хорошего рода, и фрейлина вдовствующей герцогини. Отлично. Не угодно ли проехать со мной к герцогу, если вы мне окажете такую честь, охотно? Смяв письмо, Маникана Дегиш сунул его в карман. "Граф, застенчиво сказал Маликорн, мне кажется, вы прочли не всё. Разве не всё?" Да, в конверте лежало два письма. Граф снова открыл конверт, а, протянул он верно, и он развернул непрочитанную записку. Я так и думал. Ещё просьба о месте при дворе герцога Орлянского. Ах, этот манекам ненасытный злодей. Он должно быть торгует должностями. Нет, господин граф, он хочет сделать подарок. Кому? Мне, граф. Почему вы мне не сказали этого сразу, господин де Мовескорн? Маликорн. Простите, меня вечно путает латынь, ужасная привычка к этимологии. И зачем чёрт побери заставляют дворян учиться латыни? Mala мовес дурная, игра слов. Malus латынь плохой. Moves французский дурная, плохая. — Маликорн и Мовескорн выходят одно и то же. Вы извините меня, господин Де Маликорн. Ваша доброта меня трогает, сударь, и в то же время дает повод сообщить об одном обстоятельстве. — О каком же? — Я не дворянин. У меня есть сердце, немного ума, но мое имя — Маликорн без частицы «Д». О, вас кликнул Дегив, глядя в луковое лицо своего собеседника. Вы право, очень приятный человек. Ваше лицо мне нравится, господин Маликорн. И редко вы полны достоинств. Раз этот эгоист-манекен полюбил вас, скажите откровенно, вы не святой, спустившийся на землю? Почему? Что ж, подери, потому что манекен делает вам подарки. — Вы ведь сказали, что он желает в виде дара доставить вам место при дворе принца. — Извините, господин граф, если я получу место, то не манекан достанет мне его, а вы. — И потом, может быть, он не совсем даром согласился хлопотать за вас. — Господин граф, постойте. В Орлеане живет некий Маликорн, ну да, конечно, который сужает деньгами принца Конде. Насколько мне известно, это мой отец. Ага, у принца отец, у ненасытного Домонекана сын. Сударь, берегитесь, я его знаю, черт побери, он обглодает вас до костей. Только... Я даю займы без процентов, господин граф с улыбкой заметил Маликорн. Я же говорил, что вы святой или нечто в этом роде, господин Маликорн. Вы получите место, или я не дегиш. О, господин граф, как я вам благодарен, в восторге воскликнул Маликорн. Едем к принцу, дорогой господин Маликорн, едем. И Дегиш направился к выходу, знаком приглашая Маликорна следовать за ним. У самых ворот с ними столкнулся молодой человек. Это был дворянин лет двадцати пяти, бледный, с тонкими губами, блестящими глазами, с темными волосами и бровями. — А, здравствуйте! — сказал он, заставив Дегиша вернуться обратно во двор. — Ах, это вы, Девард, вы в сапогах, при шпорах, с холостом в руках! Я в таком виде, какой подобает иметь человеку уезжающему в Гавр, завтра Париж совсем опустеет. Затем пришедший церемонно приветствовал Маликорна, которому нарядный костюм придавал вид вельможи. "Господин Маликорн", сказал своему другу Дегиш, "Деварт поклонился. "Виконт Деварт", сказал Дегиш Маликорну. Маликорн в свою очередь поклонился. "Скажите нам, Деварт", продолжал Дегиш, Вы ведь знаете такие вещи, какие должности есть в свободном при дворе или, вернее, сказать, в доме принца. В доме принца, повторил Деварт, стараясь вспомнить. Погодите, кажется, об штальмейстера. "О", воскликнул Маликорн. "Не будем говорить о таких вещах. Моё честолюбие не заходит так далеко". Деварт был гораздо подозрительнее и проницательнее Дегиша. Он тотчас же разгадал Маликорна. — Дело в том, — сказал он, окидывая его взглядом с ног до головы, — что занимать место обершталмейстера может только герцог и пер. — Я прошу лишь очень скромной должности, — проговорил Маликорн. — Я человек маленький и не такого высокого мнения о себе. — Господин Маликорн, — повернулся граф к Деварду, — очаровательный человек, одна беда, он не дворянин. Довись, вы знаете, я не особенно ценю человека, когда он только два динари не больше. Верно, согласился Деварт. Но замечу вам, милый граф, что без титула нельзя надеяться поступить в герцогу. Правда, вздохнул граф. Этикет весьма строг. Чёрт возьми, мы не подумали об этом. Какое несчастье для меня, слегка бледнее заметил Маликорн. Надеюсь, с горю можно помочь, ответил Дегиш. Погодите, воскликнул Деварт. Средство уже найдено. Вас сделают дворянином, дорогой господин Маликорн. Его святейшество кардинал Мазарени только и занимался этим с утра до вечера. "Полно, полно, Деварт", остановил друга граф. Бросьте неуместные шутки. Мы не должны шутить над подобные темы. Правда, теперь можно купить патент на дворянство, но это не счастье, и мы дворяне не должны смеяться над этим даже в своём кругу. Ей-богу, вы настоящая подитаньенка, как говорят англичане. Господин виконт де Брожелон доложил лакей, словно они находились не во дворе, а в гостиной. А, дорогой Раули,ди скорее Ты тоже в сапогах, при шпорах, ты, значит, едешь. Брожелон подошёл к молодым людям и поздоровался с ними с той мягкой серьёзностью, которая была его отличительной чертой. Его поклон главным образом относился к незнакомому ему Деварду, лицо которого приняло холодное выражение при виде Рауля. "Друг мой", сказал виконт де Гишу. "Я явился за тобой, ведь мы едем в Гавр вместе". тем лучше, это будет великолепное путешествие. Господин Маликорн, господин Дебражелон. Ах, Деварт, я тебя сейчас познакомлю. Молодые люди обменялись сдержанными поклонами, казалось, эти два характера неминуемо должны были столкнуться. Деварт был увёртлив, хитёр, скрытен, Рауль серьёзен, прям благороден. Примири нас с Девардом, Рауль. о чём вы спорили о дворянстве кто может быть лучшим судьёй в этом вопросе нежели один из граммонов я прошу у тебя не комплиментов а твоего мнения но мне нужно знать в чём разногласие деварту деревьяет будто титулами злоупотребляют я же говорю что человеку титул не нужен и ты прав кивнул головой рауль А я, виконт, упрямо возразил Деварт. Считаю, что я прав. А что вы гварили судить, что во Франции делают всё возможное, чтобы унизить дворян? Кто же это? Нахмурился Рауль. Сам король. Он окружает себя людьми, которые не в состоянии доказать, что их род насчитывает хотя бы четыре поколения благородных предков. "Полно", сказал Дегиш. "Не знаю, где ты это видел, Деварт. Могу привести пример." И Девард окинул Брожелона быстрым взглядом. — Говори. — Знаешь ли ты, кто назначен капитаном мушкетеров, кто получил должность, которая стоит выше перства, должность, которую можно считать выше звания маршала Франции? Рауль начал краснеть. Он видел, к чему клонилась речь Деварда. Не так его назначили, спросил Дегиш. Во всяком случае, это назначение недавнее. Ещё неделю назад должность была свободна, и король отказал герцогу Орлянскому, просившему её для кого-то из своих. Ну так знай, мой милый, король отказал герцогу, чтобы отдать эту должность Д'Артаньяну, младшему сыну гасконского дворянчика, человеку, который лет 30 таскал свою штагу по переднему. Простите, сударь, если я вас прерву, сказал Рауль, бросая строгий взгляд на Деварда, но, право, мне кажется, вы не знаете человека, о котором говорите. Я не знаю Дортаньяно, о боже мой! Да кто ж его не знает? Все знающие его, сударь, холодно и спокойно возразил Рауль, говорят, что если он менее знатен, чем король, а это не его вина. То мужеством и честностью он стоит вровень со всеми королями мира. Вот моё мнение, сударь, а я слава богу с самого рождения знаю господина Д'Артаньяна. Деварт собирался ответить, но Дегиш остановил его.